Муниципальный жилой дом, Москва, улица 1 Дубровская, 7 августа, понедельник, 2054. Справившись с оторопью, которая последовала за фантастическим сообщением чуда, Итар испытал приступ безудержной эйфории. «Железная крепость!» Ему предлагают возглавить проект, связанный с Железной крепостью. «Все проблемы решены, жизнь удалась!» Кумар метался по комнате, подпрыгивал, вскрикивал, бормотал что-то неразборчивое, иногда смеялся, и все на глазах иронично улыбающегося Витольда. Но итар не стыдился, он радовался. Не всякому удается вытащить счастливый билет в столь молодом возрасте. Железная крепость! Будущее обеспечено. Проблемы остались позади. Но Шас не только ликовал и бесился от радости. Какая-то часть его мозга продолжала работать. Хладнокровно обдумывать предложения, намечать перспективы, а потому, когда эйфория спала, Кумар принес еще две банки пива и принялся с жаром излагать Ундеру предварительные выводы. «Обратившись ко мне, ты поступил очень разумно. Не хочу тебя обижать, но все твои выводы справедливы. Деловая хватка у тебя нулевая, и только вместе мы сможем реализовать проект и стать богатыми». «Не понял». Увлеченный Итар пропустил мимо ушей тон, которым Витольд произнес эти слова. «Фактически ты, то есть мы, являемся владельцами Железной крепости и всего ее содержимого». «Как это?» «За юридическую сторону не волнуйся. У меня есть на примете толковые адвокаты. Гарантирую, они перелопатят весь кодекс, но нужную зацепку отыщут. Великие дома не подкопаются, сто процентов!» «Подожди, подожди». Но шасса понесло. «Возникает вопрос». Как наилучшим образом, то есть с максимальной выгодой, реализовать наши права? Тут я вижу два возможных варианта. Первое. Организуем закрытое акционерное общество ЖК. Нет, лучше название ундер и Кумар. Наша с тобой доля 40%. Все остальное в равных пропорциях отходит великим домам. В договорах прописываем, что мы с тобой вносим в капитал интеллектуальную собственность, то есть координаты крепости, а все расходы несут великие дома. Второй вариант. Регистрируем ЗАО только на себя и объявляем тендер на право исследований нашей крепости. Продаем соответствующие лицензии и получаем процент от реализации сокровищ. Ты прав, вид. Мы позабудем значение слова «деньги». Хм… Продолжить Ондер не успел. «Есть небольшая проблема – дух. С юридической точки зрения он может претендовать на свою часть собственности, несмотря на то, что формально является преступником. Завистников у нас будет много, и адвокаты у нашего приятеля наверняка появятся. Полагаю, нам придется взять духа в долю. Давай так. 50% тебе, 40% мне и 10% дух уйдет. Итар, – негромко произнес Витольд. «Если бы я хотел просто заработать на Железной крепости я бы обратился в Орден. Поверь, они бы не пожадничали. — А чего ты хочешь? — поинтересовался сбитый с толку шас. — И я хочу все. — твердо и жестко сказал Чуд. — И если ты тоже хочешь все, нам с тобой по пути. — Не знаю, — честно признался Эйтар, сомнением глядя на привязанную к стулу старуху. — Я постараюсь собрать нужный артефакт, Но удержит ли он именно этого духа, именно в этом теле, предсказать невозможно. Несколько раз по дороге в квартиру Шумы-Шумы, Кумар возвращался к своей идее и уговаривал Витольда продать находку. В ответ получал категорический отказ. Ундер принял решение и менять его не собирался. «Или получаем всё, или ничего». И Кумар смирился. Последнюю часть пути он раздумывал над поставленной чудом задачей собрать артефакт, который со стопроцентной гарантией удержал бы духа внутри тела шумы-шумы. Занявшись конкретным делом, Итар стал несколько рассеян. Бездумно таращился в темные окна вагона метро, шептал что-то под нос, периодически открывал какие-то файлы на карманном компьютере и не обращал никакого внимания на окружающих. Шас натыкался на челов, промахивался мимо дверей, едва не сошел с тротуара под колеса автобуса а потому Витольду пришлось вести и Тара за руку, как слепого. Оказавшись в квартире шумы-шумы, Кумар сразу же бросился к старухе, тщательно осмотрел ее, вытащил из кармана кристалл, приложил его к голове пленницы или пленника, цокнул языком, увидев, что цвет прозрачного изначально камня стал нежно-голубым, снова покопался в компьютере и только после этого обратился к Ундеру. «Мы ничего не знаем о характеристиках объекта, А удаленному анализу он не поддается? Или искусно сопротивляется? Такое возможно? Теоретически, да. У меня нет сомнений в том, что внутри шума-шума сидит классический бесплотный дух. Но вот его структура — полная загадка. В тех материалах, которые мне доступны, подобные случаи не описаны. Витольт тяжело посмотрел на старуху. Надо допросить его еще раз. — Ты уверен, что получишь ответ? Просишь пленника, как его правильно связывать, и услышишь правду? — Пытка развяжет язык. «Не уверен». Шасс покусал губы. «И не следует забывать о том, что наш друг еще здесь». «Что ты имеешь в виду?» «Ты его пленил, а он не сбежал». Этар улыбнулся. «Можно сделать вывод, что ты связал его правильно?» «Хм...» Ундр качнул головой. «Звучит логично». «Этот вывод Шасса понравился Витольду куда больше предыдущего». Чуд пристально посмотрел на серебряную акулу, украшающую одежду старухи, и почесал в затылке. «Неужели я запер его рыбацкой сетью? Почему нет?» Нужно было прикидываться старухой. Ярго едва сдержал накатившее раздражение. «Играть роль до конца. Не обращать внимания на уверенность щенка в том, что в теле прячется кто-то другой. Я бы смог его обмануть». «Но сделанного не воротишь». Теперь же оставалось ждать, когда тюремщики совершат фатальную ошибку. Они обязательно ее совершат. Тысячелетия одиночества не прошли даром. Ярга понял, что слегка подрастерял навыки общения. «Пойдем». Витольд взял этара за руку. «Поговорим в комнате». «Правильно», — согласился Шас. «Тем более есть у меня одна мысль». И, убедившись, что старуха не слышит, жарко зашептал. «Ты сумеешь построить иглу Инквизитора?» «Зачем?» — недоуменно поинтересовался Чуд. «Выкачаем из него все, что ему известно!» Сдохнет. «И черт с ним! Зато мы будем знать правду!» Ундер тщательно обдумал предложение компаньона, после чего покачал головой. «Ты не уверен, что сможешь создать блокирующий артефакт?» «А я, говоря откровенно, не знаю, возможно ли скачать память овладевшего телом духа. Насколько мне известно, ни один маг не проводил подобных опытов. «С пещей проснувшийся!» Шас отпустил короткое ругательство. «Как же мы узнаем координаты ворот?» Во время допроса он обмолвился, что убил какую-то колдунью. Припомнил Витольд. «Я полагаю, белую даму. Кто еще будет шастать по Сибири?» «И как мы найдем место убийства?» «Есть один вариант». Буркнул Чуд. «Оставь это мне». «Допустим. Но если твой вариант сработает, от духа точно надо избавляться». «Почему?» «Разве не очевидно?» «Он единственная улика против нас, понимаешь? Мы можем сформировать экспедицию в Сибирь под любым предлогом, но если кто-нибудь докопается до этой твари, нас прижмут». Кумар поймал на взгляд чудо и торопливо добавил. «Я не кровожаден, просто ситуация такая. И если бы ты согласился с моим предложением, я бы первый включил духа в список акционеров, но сейчас он нам мешает». Витольд помолчал, взвешивая «за» и «против» после чего нехотя произнес, «Где гарантия, что, потеряв тело, дух не смоется? Сейчас он вроде запечатан, но что случится, когда носитель умрет?» «Обычно запертый дух погибает вместе с телом», — припомнил Кумар лекцию по бесплодным мыслящим. «Ты сам говорил, что о природе этой твари нам ни черта не известно». «Пришла очередь Итара пожимать плечами». «Ладно», — решил Витольд. «Пока все оставим как есть в смысле не станем трогать духа он едва не сказал шуму-шуму но отсюда ее его надо перевести люди иногда навещают старушку и будут удивлены застав ее в таком виде у тебя ведь есть машина четверка отлично ундер поморщился надо было сразу на ней ехать и куда ты хочешь перевести тело то нам заправского заговорщика осведомился шаос к тебе — холоднокровно ответил Витольд. — Ко мне? — У тебя две комнаты, а у меня одна, так что выбора нет. Потеснишься. — Я против. — Отклонено. — Отрезал Чуд. — Давай лучше подумаем о серьезных вещах. — Что может быть серьезнее поселения в моей квартире вонючей старухи? — И ее голема, — уточнил Ундер. — Нет! — Съездишь за машиной и вернешься. Я подожду здесь. Ундер вновь почесал в затылке. «А теперь поговорим о деньгах». Шас мгновенно умолк. «Как я понял, ты должен вернуть долг в течение двух дней?» «Ты обещал, что мы ужасно разбогатеем!» Язвительно напомнил итар но не так быстро. Затруднительные обстоятельства, о которых поведал Кумар, не смутили чудо. Он прекрасно понимал, что деньги, и в больших количествах, все равно придется добывать. Именно добывать. В долг такую сумму им никто не даст». А отправляться на поиски железной крепости с артефактами, которые сможет создать Итар, до да двумя саблями. Наивно. В общем, нужны серьёзные вложения. Где взять? На первый взгляд, казалось, что двум магам не составит труда добыть нужную сумму денег. Вокруг Человский город, подавляющее большинство жителей которого слыхом не слыхивали о магии. Иди и собирай купюры в нужном количестве. Но помимо Человского в Москве находился тайный город в котором очень трепетно относились к соблюдению режима секретности. Крупный выигрыш в казино? Только с санкцией и с уплатой налогов. Ограбление банка с применением заклинаний? Только с санкцией и с уплатой налогов. Махинации, аферы, авантюры. Если используется магия, необходимо поставить в известность службу утилизации. Провести операцию в другом городе? Разовый выигрыш в казино не покроет издержки на экспедицию а проводить серию побед, пусть и по всей стране. Ундер опасался, можно наследить. Другие же способы чуть не рассматривал, потому что... — Честным способом такую сумму не поднять, — негромко произнес итар глядя в глаза Витольда. — Воровать я не собираюсь. Кое-какие моральные принципы молодому рыцарю вбили очень крепко. — Спящий проснувшийся, никто не говорит о воровстве, — мягко произнес Кумар. Мы возьмем в долг, а потом вернем. В долг? У кого? Ша улыбнулся. Есть способ незаметно позаимствовать нужную сумму, а потом, когда у нас появится возможность вернуть ее. У кого позаимствовать? Ты никогда не задумывался над тем, что челы делают со старыми деньгами? С ветхими, потрепанными, порванными. Сжигают, наверное. Сначала рубят, наставительно сообщил Этарк. «Но в целом правильном. Сжигают. А где?» Витольд задумался. Он понимал, что говорить «где найдут, там и сжигают» неверно. В нюансы же он, в отличие от шустрого кумара, не вникал. «Короче», — продолжил шас «выведенные из оборота ветхие банкноты пересылают в центральный банк. Там их накапливают, рубят, а затем сжигают. Где находится крематорий, неизвестно. Да, впрочем, плевать на крематорий». Я знаю место, куда деньги свозят на порубку. Ну и что? Чуд до сих пор не мог сообразить, к чему его призывает компаньон. Спящий проснувшийся. Ну нельзя же быть таким тугодумом. Мы заберем немножко денег, ну, килограммов пятьдесят, и это не будет считаться воровством, понимаешь? Этого даже никто не заметит. Как не будет воровством? Ундер точно помнил, что воровством называют любой случай, когда берешь чужое без спросу. «Или не заплатив. Деньги все равно должны уничтожить, понимаешь? Значит, мы даже процентов ни у кого не украдем. Просто временно попользуемся и вернем обратно». «Обязательно», — твердо пообещал Этар. «Каким образом?» «Когда все закончится, я лично сожгу столько денег, сколько мы... одолжим «Сожжешь?» — недоверчиво спросил Чуд. «Сожгу», — менее уверенно подтвердил шас Ты ведь сам говорил, что понятие «деньги» перестанет для нас существовать. А Витольд поёрзал на старом диване, подёргал себя замочку уха, недоверчиво покосился на компаньона, но потом всё-таки выдавил. «В общем, мне твоя схема... наверное, нравится». Кумар облегчённо вздохнул. «С проснувшийся. А я уж думал, ты снова откажешься». но «Насколько я понимаю, не всё так просто, как ты рассказываешь». «Иначе бы к хранилищу очередь из наших выстроилась». «Да уж», — согласился Итар, — «определённые сложности есть». Они поняли, что он заперт. Это плохо. Они решили оставить его в живых. Ещё хуже. Ярго не сомневался, что сумеет ускользнуть в момент смерти тела, ведь перестанет действовать проклятая рыбацкая сеть. Но щенки по-прежнему планировали сделать всё сами не обращаясь за помощью к матерым волкам. Хорошо. Очень хорошо. Рано или поздно он освободится и доберется до темных. До родных темных. До проклятых.